начинает биться в моральных терзаниях касаемо своего падения, то бишь сотрудничества с охранным. И давно уже офицеров наставляют, чтобы зорко следили за подопечным, не пропустили момент психологического надлома и постарались в этом случае с агентом навсегда разойтись. Потому что в нескольких печальных случаях доходило даже до убийства опекунов. В другом таилась неприязнь. Серж практически с самого начала принялся выплясывать, как это именуется, межсвоих, то и дело употреблял выражения вроде «наша работа», наши задачи «наши офицеры» с таким видом, что становилось ясно, он себя искренне полагает равным с офицерами охранного. И именно так держится, словно является не заагентуренным скользким типом, а кадровым, полноправным офицером или сотрудником в гражданских чинах. Это-то Бестужеву и не нравилось категорически. Кроме писаной существует еще и неписанная табель о рангах. Секретный сотрудник должен четко осознавать, что все же неровне своему курирующему чину. вслух об этом практически никогда не говорится. Разве что в тех случаях, когда агент ведет себя вовсе уж развязно, и его следует незамедлительно осадить, но обычно подметка прекрасно осознает неописанную табель, незримый рубеж. Дошло даже до того, что Серж пару раз бесцеремонно назвал Бестужева попросту «ротмистром» с такой интонацией, словно и сам носил «золотые погоны». Бестужев и это кротко стерпел. Он всего лишь кивнул на спину извозчика, на что Серж беззаботно заявил, что этот мизерабль по-русски не понимает ни словечко, а во французском языке слово «ротмистер» применительно к офицерским чинам не имеется, так что можно вести себя совершенно свободно. Это было заявлено с той самой веселой, чуть ли не детской наглостью. Так что Бестужев, ну, нельзя сказать, чтобы чуточку стушевался, однако попросту не мог сообразить, с помощью какой стратегии и тактики этой развязности противостоять. Разумеется, вслух он своего неудовольствия не высказывал, даже намеками. Как-никак это был секретный сотрудник, причем действительно не соврал Гартенг, особо ценный. Еще когда они прогуливались пешком по красивейшему парку Тракадеро, Серж дал великолепную раскладку по революционной миграции в Париже партии и самые яркие их представители, взаимоотношения между различными течениями, главные конфликты, их суть и основные персоналии, вражда и дружба, даже взаимоотношения характера вовсю ж а также планы на будущее. Умен был шельмец, и высокое свое содержание Бестужев убедился отрабатывал отлично, а потому приходилось, стиснувши зубы, терпеть его выходки, за иную из которых человек сторонний был бы резко, жестко и незамедлительно. Что тут поделать? Ценный агент. Еще полковник Зубатов, его Бестужев, К искреннему сожалению своему, Уже не застал в рядах, Учил, что с ценным агентом Следует обращаться словно с любимой женщиной, Беречь его, как зенец ока, Сносить все капризы и завышенные требования, Пылинки, черт бы его побрал, Сдувать с величайшим тщанием. Специфика работы с Хотя порой на ум и приходит Простое мужицкое, Так бы и вмазал по сапатке. Увы, увы. Этого удовольствия жандармский офицер сплошь рядом лишён Остается только чуточку завидовать полицейским чинам, чьи взаимоотношения с агентурой лишены и намека на хорошие манеры. Взять хотя бы незабвенного пристава Мигулю. Так что в свои внутренние протесты держал поглубже, не позволяя им вырваться наружу. Сидел, развалясь в экипаже, взирая на коловращение жизни вокруг с тем наивно удивленным чеванством, какое и полагалось Костромскому купчику, впервые в жизни посетившему Париж. Он и ошеломлен здешним шармом, чужим веселым и красочным многолюдством, но в то же время полон пресловутого купеческого ндрава, спесиво подумывая, это все очень красиво, конечно, и шмельтешат. Только мы у себя дома заслуженный почет имеем. Шапки перед нами за квартал сдергивает всякая шушера, так что зря строят из себя эти прыткие юркие французишки на тонких ножках». Выражаясь военным языком, меры по маскировке были предприняты убедительные. Бестужев вот уже третий час щеголял в дурно сидящей на нем, зато дорогущей, пиджачной паре и чересчур уж пестрым на манер персидских узоров в цветном жилете, категорически не гармонировавшим с костюмом. Галстук был чересчур пышный и опять-таки не гармонировал. Бриллианты в булавке и перстни посверкивали натуральные, но вульгарно великоватые, На чересчур массивной часовой цепочке позвякивала целая связка увесистых брелоков. Серебряная рукоять трости весом в добрый фунт представляла собой голую женщину в вызывающей позе. Лаковые штеблеты сверкали, как сапоги только что выпущенного кавалергарда